Глава 22. Отмечать следующую точку на карте даже примерно было бесполезно. Взявшись за верёвку, сыщики отправились искать очередной монок и к собственному облегчению нашли довольно быстро. Только вот знакомые линии были выбиты на каменной крышке общественного колодца. Гомес опять взялся за серебряное долото, а синьорита Видаль отметила точку на карте и радостно хлопнула в ладоши. Поворот. И расстояние то же самое. Похоже, этот круг сделан не вокруг города, а вокруг порта. Август вместе с ней склонился над картой, согнул пополам веточку с ближайшего куста жасмина, замерил её расстояние между точками и пошагал по карте. А Шустра девица быстро делала пометки кусочком угля. Круг, при этом восемь точек в море. Как он их там расставил? Одну мы видели, Задумчиво сказал Гамес: "У них тоже в знак. И судя по всему, вода тем картинкам на камнях не мешала. Их же приливом захлёстывает, будь здоров. Большой точности эти приманки тоже не требуют. Значит, тот, кто их ставил, мог просто камни в нужных местах уронить с лодки". Или? Девушка вдохновенно замерла, а потом рассмеялась. "Я поняла". Он поставил в бухте ловушки на крабов, а камни с рунами засунул внутрь, как грузило. Ещё эту хлятянины положил, как приманку и первую жертву. Мужчины переглянулись. "Запросто", сказал оборотень. "На рассвете десятки рыбаков выходят в море и ловушки ставят. Если приедешь, ему захотелось половить рыбки, нанять лодку у мальчишек можно за десяток медиков". Почему ты уверен, что это приежий? Упёрся медина. Потому что ни один рыбак не будет приманивать нечисть к собственному дому, отрезала Кикимера. Думаете, Дон лейтенант, головастики и гули самые страшные? Эти манки могут русалок притянуть. Ни один рыбак тогда в море не выйдет. А ещё хижины рыбаков ближе всего к морю стоят. Им больше всего достанется. Августа нехотя согласился и уточнил: Как будем чужака искать? Город не маленький. Найдём, отмахнулась синьорита Видаль. Гомес завтра назорьке к рыбакам сходит, а сегодня надо все точки найти и сломать, пока кто-нибудь пострашней не вылез. Спорить Дон Медина не стал. Свистнул ближайшему извозчику, показал серебряную монету, и они покатили по кругу, периодически останавливаясь и удивляясь изобретательности неведомого им пока вредителя. закинуть черепок от горшка на крышу, начертить знаки над не фонтана в свинарнике, в тёмном переулке, куда местные пьянчуги выходят справлять нужду. И ведь в каждом таком месте им приходилось не только уничтожать сам знак, но и бороться с нечистью, которая приманилась на манацу тёмной силы. К закату вся троица была грязной, вонючей и умотанной до невероятного состояния. Возницы отказывались сажать за марашек в экипаж. и Дону Аугуста пришлось надавить всем своим лейтенантским весом, чтобы их довезли до полицейского участка. Кикимора медленно, словно несвежий зомби, двинулась к фонтану. Волк придержал ее и помог погрузиться в ледяную воду по шею. «Хм, не боитесь простудиться?» Осторожно спросила Аугуста, мечтая о горячей ванне, плотном обеде и флаконе духов. «От всей этой нечисти я заболею куда быстрее». Вял ответила девушка, умудряясь подставить голову под струйку фонтана. Дон Медина вздохнул и тоже залез в фонтан. Гамес уже сидел на бортике и мочил в ледяной воде ноги. И никто не сказал им ни слова. Лейтенант хмыкнул. В столице их уже разорвали бы на куски местные кумушки, а тут только провожают взглядом, пробегая мимо, и всё. Интересно, почему они не ворчат? озадачился Медина. Зелёнка всегда за собой убирает, пожал плечами Гамес. Фонтан на площади Правосудия самый чистый в городе. Понятно. Августо ощутил прилив сил и сообразил, чтобы под невзрачным фонтаном прячится магический источник. Так вот, почему сеньорита Видаль любит сюда нырять. Да и обоרץень не отстаёт. Они смыли в фонтане грязь и усталость с непростого дня. Потом выбрались из него, и Кикимера несколькими жестами убрала из воды чёрные волокна, похожие на грубые волосы. Не прикасаясь руками, донесла их до отхожего места и утопила. Теперь можно домой, вздохнула она, оглядываясь. Что, зелёнка, опять на кухне мышь повесилась? понятливо хмыкнул Гамес. Иди домой, скажу матушке Гарсии, чтобы принесла тебе ужин. Спасибо, поблито. Ты настоящий друг. Девушка слабо улыбнулась и поплелась к своему домику. «Матушка Гарсия?» Нейтральным тоном поинтересовался лейтенант. «Хозяйка тротории!» Оборотень ткнул пальцем в дальний конец площади. «Кара часто поесть забывает или приходит поздно, когда уже не купить ничего. Матушка это знает и держит для нее котелок супа или жаркое». Оборотень дошагал до тротории и стукнул в окон со кухни. Матушка Гарсия. Пошлите Серхо с синьоритой Видаль. Она очень проголодалась. Женщина средних лет высунулась из окна и проворчала. Да уж, отправлю, только сможет ли она заплатить? Аугусти не стал ждать, сунул в окно пару медиков и попросил. Добавьте к ужину что-нибудь сладкое. Синьорита очень устала сегодня. Ладно уж. Подогрела старуха и закричала. Серхо, Егодный мальчишка, иди скорее сюда. Мужчины простились. Волк свернул к своему дому, а старечный гость двинулся к попаше Хименесу, размышляя о том, что приезжего можно вычислить иначе. Рыбаки, конечно, вспомнят странного чужака, но надёжнее поговорить с трактирщиками. Попаша Хименес не порадовался позднему появлению мокрого гостя, однако слугу с горячей водой и мылом прислал, и ужин в номер подал. И даже согласился за пару монет пораспрашивать других трактирщиков, не появлялся ли в городе странный иностранец, любящий длительные прогулки. Нет, сначала по Паше, конечно, упёрся, но Августa без колебаний рассказал ему, чем они весь день занимались. Этот человек притащил кучу нечисти в ваш город, сказал он, аккуратно взгревая щетину перед крохотным дорожным зеркальцем. А если бы не синьорита Видаль, через пару недель к приезду инфанты, в вашем городе опасно было бы даже по нужде сходить. Знаки приманки прятались в колодцах, фонтанах и в огребных ямах. Старый пират прищурился, видимо, не доверяя столичному гостю, и тогда Аугусто добавил самый убойный аргумент. Он пытался потопить корабли в порту. Что? Вот этого старый пират уже не выдержал. Треть Манков была притоплена возле пивса, сказал летенант. Потом смыл с лица остаток пены и сел за стол, чтобы поесть второй раз за день. Папаше не надо было ничего объяснять. Моряки знают, сколько всего можно встретить в море. И если мелочь, вроде хищных рыб, шум порта может отпугнуть, то существа покрупнее найдут, чем поживиться. Я понял, Дон Медина. Хозяин встал и тщательно расправил на руке белое полотенце. Завтра навищу друзей.